Глава 72 Болезнь Реклингхаузена 1974 Мадрас Марьямма пишет Умира Масами, сообщая дату своего возвращения. Ума отвечает телеграммой Привезите родословную, о которой упоминали. Я должна вам кое-что показать. Через две недели после похорон. Мариамма садится в ночной поезд из Пуналура. Отец ехал по другому маршруту. Она ворочается на полке, не может уснуть. Ожидание невыносимо. Почему Ума не могла просто сообщить, что именно нашла? В Мадрасе она оказывается рано утром и успевает привести себя в порядок в общежитии. К одиннадцати часам она уже дожидается Уму в мрачном и гнетущем хранилище патологоанатомических препаратов. С полок на нее взирают сотни законсервированных образцов, которыми преподаватели мучают студентов на устных экзаменах по анатомии, патологии и всем клиническим специальностям. Приходит ума, обнимает Марьямму, потом отодвигает ее на расстояние вытянутой руки, внимательно оглядывает, дабы убедиться, что та вернулась в целости и сохранности, пытаясь одновременно подобрать правильные слова. Не найдя нужных слов, просто крепко обнимает Мариамму еще раз. «Это оно?» — наконец вытирает глаза Ума, показывая на свернутый в трубочку большой лист бумаги. «Копия. Оригинал рассыпается в руках. И он на намалоялом. Я перевела все надписи, которые смогла разобрать. Подобно хранителям веры, они всматриваются в жизни Парамбиля». Мариамма резюмирует то, что удалось узнать. Крест над волнистыми линиями означает того, кто утонул. Волнистые линии без креста отмечают отвращение к воде. В пометках говорится, что на пятом или шестом десятке жизни у некоторых из тех, кто страдал от недуга, возникало головокружение или неустойчивая походка. Есть несколько упоминаний о глухоте, и три случая провисания одной стороны лица, в том числе у ее дедушки. «Тут не видно простого наследования по Менделю», — говорит Ума. «Поразительно, что мужчины страдают чаще, чем женщины. Видите ли, возможно и нет, поскольку женщины выходят замуж и уезжают. Здесь просто меньше записи о них. Они становятся частью других семей. Как будто, выйдя замуж, они просто исчезают. «Как моя мать», — думает Мариамма. «Спасибо, что привезли это». «Чрезвычайно полезная информация». Ума откидывается на стуле. Итак, Мариамма, на общем скрытии не обнаружено повреждений тела настолько серьезных, чтобы они могли привести к смерти вашего отца. Он утонул. Она делает паузу, давая Моряме возможность принять эту мысль. Если бы не болезнь, отец мог бы выплыть и спастись. Морямма берет себя в руки и кивает, предлагая уме продолжить. Перед тем, как проводить вскрытие мозга, я поговорила с доктором Дасом из неврологии, рассказала, что мне было известно. Он был рядом, когда я извлекала мозг, и мы. Кое-что увидели. Признаюсь, я чуть было не пропустила ключевую деталь. Она была чрезвычайно мелкой, и мне повезло, что я заранее знала вашу историю и рядом стоял дас. Давайте пойдем в лабораторию мозга, и я вам покажу, предлагает она, вставая. По пути ума рассказывает. Мозг нужно не меньше двух недель подержать в формалине, чтобы затвердел, а лучше даже подольше. Перед тем, как идти сюда, я достал его из раствора. Его можно брать в руки, но разрезать пока рано. Срезы мозга — это такой патологоанатомический ритуал, проводимый посредством ножа и доски, когда мозг нарезают ломтями, как буханку хлеба. Кстати, в лаборатории нас ждет доктор Дас. Вы готовы? Лаборатория мозга похожа на длинную прямоугольную кладовку с полками по двум сторонам и окном во всю стену в дальнем конце. Полки забиты пластмассовыми ведерками, как банки с краской в строительном магазине. Вот только в этих ведерках хранятся мозги, в ожидании, пока они затвердеют. Свежий мозг, когда его извлекают, совсем мягкий и принимает форму любого сосуда, в который вы его положите. Чтобы в процессе затвердевания сохранить его изначальную форму, через кровеносные сосуды на нижней стороне продевают нить, а затем перевернутый мозг подвешивают в формалине, привязав нить к перекладине над верхней кромкой ведра. Доктор Дас, сутоловатый, ничем не примечательный мужчина, терпеливо ждет их. На столе у окна, на подносе, прикрытый зеленой тканью, как поднимающееся тесто, лежит папин мозг. Представив доктора, ум бросает короткий взгляд на Мриаму и снимает ткань. Мозг отца чуть больше кокосового ореха. С нижней стороны, как стебель под соцветиями цветной капусты, располагается ствол мозга. С него, как развязанные шнурки, свисают черепные нервы, перерезанные Умой в процессе извлечения мозга из черепной коробки, По этим нервам шли сигналы от папиных глаз, ушей, носа и горла, давая ему возможность видеть, обонять, чувствовать вкусы, глотать и слышать. Грибовидные массивные отделы над стволом мозга — это два его полушария. Мозг отца выглядит так же, как любой другой мозг, но это не так. Он хранил его уникальные воспоминания, каждую написанную им историю и те, что он мог бы написать, он хранил любовь к дочери и хранит тайну того, зачем все же отец поехал в Мадрас. «Как я сказала», — начинает Ума, — «сначала я не увидела ничего необычного, но затем она протягивает Мариамме лупу и показывает кончиком зонда. Взгляните сюда, где лицевой и слуховой нервы входят в ствол мозга. Видите эту маленькую желтую бляшку на слуховом нерве? На любом другом мозге, и, не будь со мной доктора Даса, я бы не обратила на это никакого внимания, тем более что с другой стороны я обнаружила точно такую же штуку. Но с учетом вашей семейной истории находка показалась важной. Я взяла небольшой образец этого нароста перед тем как поместить мозг в формалин, заморозила срез и вчера использовала более стойкий краситель и увидела веретенообразные клетки, сложенные чистоколом. Это акустическая невринома. «Что объясняет потерю слуха?» — говорит Мариамма. «Да», — осторожно откашлившись, вмешивается доктор Дас. Тело тихого хрупкого невролога как будто свободно парит внутри его белого халата. Акустические невриномы не являются злокачественными в обычном смысле. Они не распространяются, просто растут очень-очень медленно. Но в этой тесной щели между внутренней частью черепа и внешней стороной ствола мозга образование размером с арахис сродни слону, втиснувшемуся в чулан, не правда ли? Опухоль начинается в тех волокнах слухового нерва, которые получают сигналы равновесия от внутреннего уха, от лабиринта. Но по мере роста она давит на волокна, влияющие на слух, как вы верно заметили. А когда становится еще больше, давит на лицевой нерв, расположенный рядом с ней, и вызывает парез одной стороны лица. Он не спешит, дабы убедиться, что Мариамма следит за его мыслью. У большинства моих пациентов с акустической невриномой Она была диагностирована только с одной стороны. Но, учитывая, что у вашего отца опухоль оказалась двусторонней и принимая во внимание вашу семейную историю, полагаю, у вашего отца был вариант нейрофиброматоза или болезнь Реклингхаузена. Знаете о такой? Она знает. У старушки, которая продает жасмин возле общежития, болезнь Реклингхаузена. Множество шишек под кожей растут у нее из подкожных нервов. Видимые части ее тела полностью покрыты грибовидными наростами, хотя они, кажется, совсем ее не беспокоят. Но у отца не было никаких образований на коже, ничего такого. Да, я знаю, но, видите ли, существует вариант нейрофиброматоза, при котором поражений кожи мало или вовсе нет. И именно этот вариант вызывает акустические невреномы с обеих сторон. Иногда при этом имеются характерные доброкачественные опухоли и в других местах. На самом деле, я думаю, что это может быть совершенно отдельное заболевание. Не болезнь Реклинхаузена, но пока их объединяют в одно. И не так много сообщений о наследственном характере этого заболевания. «Ваша семья уникальна». Через полчаса доктор Рамасами и доктор Дас ушли. Мариама попросила разрешения побыть еще немного в одиночестве в лаборатории мозга. Ведерки на полках выстроились, как зрители. Она закрывает глаза. Стопы вросли в пол. Она стоит, не шелохнувшись. «Отец, наверное, так не смог бы» он бы, наверное, потерял равновесие и упал. Но она может стоять прямо даже с закрытыми глазами, благодаря лабиринтам, органам равновесия, скрытым в костях черепа, по одному с каждой стороны. Внутри каждого лабиринта находятся три заполненных жидкостью полукружных канала, расположенных под углом друг к другу, как смыкающиеся кольца. Они реагируют на движение жидкости внутри, и тем самым определяют положение тела в пространстве и по слуховому нерву отправляют информацию об этом в мозг. В случае ее отца эти сигналы прерывались опухолью. Дас назвал лабиринты «доказательством Бога». Когда Мариамма еще ребенком играла, вращаясь на месте, как дервиш, у нее кружилась голова, как только она останавливалась. Это потому что жидкость в лабиринте, в полукружных каналах, еще продолжала крутиться, сообщая мозгу, что движение продолжается, хотя глаза говорили об обратном. Противоречивые сигналы заставляли Мариамму шататься, как пьяную, а иногда ее даже тошнило. Но ни отца, ни Ленина нельзя было уговорить поиграть в танцующих дервишей они уже жили с противоречивыми сигналами в мозге. Поскольку отец получал от своих лабиринтов ненадежные сигналы или не получал вообще никаких, он, должно быть, неосознанно компенсировал этот недостаток, в значительной степени полагаясь на зрение, чтобы всегда видеть горизонт. А еще он полагался на ощущения в стопах, подсказывавших ему, что под ногами прочная опора. В темноте, когда плохо видно и горизонта не разглядеть, или когда ноги в воде и не на что опереться, он терялся. Доктор Дас сказал, что новое достижение, еще не ставшее рутинным, компьютерная аксиальная томография или КТ-сканирование позволяет получить невероятно точные изображения поперечного сечения головного мозга. И даже такие мелкие акустические невреномы, как у ее отца, можно диагностировать в раннем возрасте. Но, добавил он, даже если бы папину опухоль обнаружили недавно, никто не думал бы об операции, если опухоль не вызывала серьезных симптомов, таких как порез лицевого нерва, головная боль или безудержная рвота при повышении внутричерепного давления. Потому что операция исключительно сложная и рискованная, Ее проводят только при наличии крупных опухолей. Для последних нейрохирурги делают небольшой разрез в задней части черепа, чуть выше линии роста волос, отодвигают мозжечок в сторону, чтобы добраться до опухоли, которая расположена на минном поле важнейших структур, венозные синусы, жизненно важные краниальные артерии, рядом с другими черепными нервами, оплетающими опухоль, и в опасной близости от ствола мозга. Мариамме чудится, что большая Аммачи заглядывает ей через плечо, потрясённая видом мозга сына на лабораторном столе. Может ли бабушка не концентрироваться на таком ужасном насилии над его телом, а порадоваться новому знанию? Теперь у недуга есть медицинское наименование — и анатомическое расположение, которое объясняет загадочные симптомы, глухоту, отвращение к воде и опасность утонуть. Они нашли врага, но победа кажется бессмысленной. Что толку в том, что есть название? Какая польза от этого, пока наука и хирургия не в состоянии победить Добиться, чтобы ребенок с таким нарушением мог жить нормальной жизнью, без риска утонуть или оглохнуть, или страдать от ухудшения симптомов по мере взросления. «Нас здесь, в этой комнате, три поколения», — думает Мариамма. Когда в ночь рождения своей тезки большая аммачи зажигала семиярусную лампаду, она сказала Каньяну — «Никогда больше не будет такой, как моя Мариамма, и ты даже близко представить не можешь, что она совершит!» В детстве, когда бабушка раз за разом пересказывала ей эту историю, она всегда говорила, что они зажгли лампаду, чтобы та осветила Мариамме путь, который она выберет в этой жизни. «Что мне делать, большая аммачи?» — спрашивает вслух Мариамма, как спрашивала бабушку много лет назад, и голос эхом разносится по лаборатории мозга. И слышит, как бабушка отвечает, «Все, о чем мечтаешь?» «О мачи! Я мечтаю сразиться с врагом, который утопил моего отца. Утопил, хотя даже крушение поезда не смогло его погубить». Я мечтаю покорить эту тесную территорию в основании мозга, превратить ее в поле моей битвы и всю себя посвятить изучению этих опухолей. На это уйдут годы работы, но именно этого я хочу аммачи. И никогда еще я не была так уверена. Я стану ученым и нейрохирургом. После окончания учебы Мариамма проводит в Мадрасе еще два года первый из которых – обязательная интернатура в разных специальностях. В течение второго года она уже хирург-практикант, блестящий интерн, но работает только в общей хирургии, и лишь по завершении двух лет она получает право подать заявку на стажировку в нейрохирургии. Принять решение стать нейрохирургом гораздо проще, чем получить место в одной из немногочисленных нейрохирургических учебных программ в стране. У отличной отличные оценки, призовая медаль по анатомии, убедительные и рекомендательные письма, и к этому моменту у нее уже есть две статьи, опубликованные в соавторстве с Умой. Одна о проказе, а другая – описание случая акустической невриномы у отца и проявлений опухоли в одной семье на протяжении нескольких поколений. Но даже если об этом никто не говорит прямо, многие исследовательские центры считают, что женщинам не место в нейрохирургии. И буквально в последнюю минуту, в одиннадцатый час, ее все же зачислили в старейшую и самую известную нейрохирургическую программу в стране Христианский медицинский колледж в Веллуру два с половиной часа поездом к западу от Мадраса. Основанный Идой Скаддер, американским врачом-миссионеркой, колледж был сначала больницей для женщин, а потом женской медицинской школой, прежде чем там началось совместное обучение. Эта клиника стала грандиозным консультативным центром, в котором работают преданные своему делу врачи. Церковные миссии всех деноминаций поддерживают медицинскую школу, финансируя обучение студентов. Мариаму приняли с определенным условием. Поскольку она подала заявление на оплачиваемое спонсором место, которое финансирует ее диоцез в Кероле, она должна предварительно отработать два года в миссионерской больнице до того, как начнет обучение. А став полноценным нейрохирургом, Она должна отработать в миссионерской больнице еще два года, чтобы полностью покрыть долг. Прошло 7 лет с тех пор, как Мариамма впервые переступила порог Красного форта, и вот она покидает Мадрас, со слезами на глазах прощается с Анитой, Чинной, Умой и многими другими. Она начнет отрабатывать стажировку в абсолютно новой, но еще не обустроенной четырехэтажной больницы, которая должна быть оснащена самым лучшим оборудованием. Мариамма будет там первым и пока единственным врачом. Эта больница находится в двух шагах от того места, где ее бабушка зажгла лампаду в честь ее рождения, в районном центре Парамбиль.